В город их пропустили за чисто символическую пошлину. Крестьян за пару медиков постоянно и того не взяли. Видно же, что нархеро, да и волчица рядом не располагала к длительным разговорам. Не стрелять же в нее и выстрелишь еще попади. В районе рынка девушка дружески распрощалась с крестьянами и направилась к лавке Сатра Ривара. Дорогу она представляла очень приблизительно, но язык доведет уже и в разлом завел, и в интар вывел. «Хотя лавка Таяне не понравилась, маленькая, грязная, гадкая, иначе и не скажешь, в лесу такое сожгли бы еще до окончания строительства, но выбора-то нет». «Подожди меня здесь, Ааша!» Волчице и самой не хотелось в эту Клоаку, но вдруг там обидит ее подругу. «А если будет шум, ты сразу прибежишь, просто люди такие странные!» Рука Таяны ласково почесала хищницу за ушами. Друг друга они не боятся, а тебя почему-то опасаются. Странные. Девушка решительно перешагнула порог и закашлялась. В нос ударила потрясающей вонью. Смесь протухшей рыбы, грязных носков, тараканов и просто вековая пыль сплетались в изумительный по своей красоте букет. — Ке! Пчи! Пчи! — Только слегка прочихавшись и протерев глаза, Таяна смогла думать дальше. Огляделась и заметила невысокого человечка за стойкой в углу. «Сатра Ривар! «Ну, я». «С чем пожаловали, Кана?» Любезности в его голосе не было ни на медяк. Таяна вздохнула и зашагала к нему. «Мне сказали, что вы всякое интересное покупаете». «Смотря что, Кана». «А я вот продаю». Таяна подобралась поближе. полумраке ловчонки видно, ее было плохо, но когда она подобралась поближе, торговец охнул. «Вы никак из Нархеро будете?» «Буду». «И какими ж судьбами в наш город?» «Шла и пришла», — вежливо ответила Таяна. «Так мы разговариваем о товаре, Сатра». «У вас лесных хорошие вещички имеются». «Вполне. Наверное, на грязной стойке лежали вещи и подороже пару жемчужин. И она привыкла, и ее хозяин. Руку Таяны он смерил равнодушным взглядом. «Ну, ничего так, не подделка». «Вы настолько не разбираетесь в жемчуге?» — удивилась Таяна. «А мне говорили, что вы человек опытный?» Сатра, весьма похожий на крысу, прищурился. «Дайте-ка сюда». Из моих рук спокойно оборвала Таяна. «Вы мне не доверяете?» «Я вас первый раз в жизни вижу. О каком доверии речь?» «А прийти сюда не побоялись?» «Так с охраной же!» Таяна пожала плечами. «Я не одна. Меня на улице ждут». «Вот оно как! Ладно, шесть золотых за ваши побрякушки». «Сколько?» — искренне удивилась Таяна. Названная цена даже для одной жемчужины мала была. это то она от крестьян узнала. Шесть золотых. Смешно, Сатра, вы решили балаган открыть? И что же вам смешно? Да такой жемчуг еще и парный. Стоит никак не меньше тридцати монет золотом. А вы думаете, что раз я из леса вышла, то и цен не знаю? Тридцать монет золотом? Да вы кана с ума сошли! Если всю мою лавку продать, она столько стоить не будет. В этом и я не сомневаюсь. Но мы же не лавку продаем, а жемчуг покупаем. Две ровные жемчужины, одна к одной, знатной даме на серьге. Знатные дамы сюда не зайдут. Кто-то да зайдет. Было бы их больше. А у вас еще-то нету, хоть штук пять бы. Таяна медленно покачала головой. Нет, у нее нет Хоть карманы выверни. И не солгала, кстати. Все у Ааши. Если храбрец найдется, пусть ищет. Жалко. Было больше, я куда как выгоднее бы их купил. И продал лучше. И эти перепродадите с выгодой. Это у меня времени нет возиться. А у вас оно всяко будет. Я и себе что-то оставить должен. Ну так и я цену занизила. Но не до пятой части стоимости... «Хорошо! Десять монет!» «Тридцать две!» – пожала плечами Таяна. «Ладно, только из уважения к вам двенадцать!» «Хорошо, тридцать четыре!» Сатра даже не сразу понял, а потом ахнул. «Только ж тридцать было!» «А вы предложите разумную цену?» Сатра посопел, но потом смирился. «Ладно, двадцать пять монет за обе, и не монетой больше!» «Не хотите? Уходите!» Таяна пожала плечами. Цена, конечно, была занижена минимум на 10 монет золотом, но пес с ним. На место на корабле хватит, а там посмотрим. Сатра принялся выкладывать на прилавок монеты и был тут же остановлен. «Сатра! Ну как не стыдно давать девушке фальшивое золото?» эм, какое?» «Вот это и это монеты!» Безошибочно ткнула пальцем Таяна. Сатра засопел, но выложил новые. «И как вы их?» «Секрет», — улыбнулась девушка. «На самом деле все было намного проще. Нархеро — жители леса, и слух и зрение у них тоньше человеческого. Если по виду монетки и не отличались, то по звону и звуку, с которым они ложились на столешницу, так уж точно». Таяна проверила деньги, сгребла их в карман и вежливо попрощалась. Сатра гордо отвернулся. Хлопнула дверь. «Ааша, лапочка моя, ты тут как, не загрустила? Давай найдем, где перекусить и вперед. Что-то мне тут неуютно, надо бы поскорее уезжать».